Глава шестая. Щупальца рванули к земле и тут же снова взмыли вверх. С нашей стороны казалось, будто на монстра подул мощный поток ветра. Сначала в одну сторону, и его ветви качнулись туда, а потом в другую. На самом деле он просто разбахнулся и швырнул в нас все, что нашел. Обломки, островы, машины, стволы деревьев. «Я ржусь!» — заорал Феникс, и модернизированный ББ... Заложил такой вираж, на какой, думаю, была не способна никакая другая летающая машина этого мира. Мой желудок тоже совершил кульбит, но, самое главное, весь мощнейший зал пронесся мимо. Феникс снова резко изменил курс и полетел вокруг твари, а я принялся колдовать. Моей целью стали ветви, ведь, в отличие от тела, их хоть и с трудом, но магия брала... Сначала вход пошла тьма, потом огонь, потом монстра окружил бьющий сосульками ледяной смерч. Для полноты ощущения я добавил дождя и ударил молниями. В ответ монстр прыгнул и долбанул ветками, промазал и взревев, снова стал поднимать и кидать в нас всякую гадость, в том числе и на опережение. Маленькую доску бросало из стороны в сторону, и однажды ржавый каркас машины пронесся в полуметре над нами. Но Феникс каким-то чудом умудрялся избежать столкновения, а я продолжил хреначить магией. Понемногу количество щупалец стало уменьшаться, а уцелевшие покрывались все большим количеством ран и работали уже не так эффективно. Феникс направил ББ на очередной круг и снова применил комбинацию из огня, льда и молнии. Именно в этот момент Древи не применил свой коронный прием. Он резко опустил веки упер их в землю и присел. «Пеникс, вижу!» Доска взмыла вверх настолько резко, что меня вжало в кресло, и в этот миг монстр толкнулся всеми конечностями и прыгнул, сбросив не меньше половины своих веток. Сильно потеряв вес, и огромное чудище почти достало нас, а, видя, что мы уходим, ударило в полете. Свист, рассекаемого щупальцами воздуха Хлестнул по ушам, доску качнуло, но Феникс справился, и уже через секунду мы были в безопасности. Древень с грохотом приземлился прямо на частично уцелевшее здание, окончательно превращая его в груду обломков, а потом жутко и очень громко заревел. Это был призыв, и со всех сторон к нему бросились монстры. Они бежали прямо к черному телу, и в нем вдруг стали открываться жадные рты, и целиком поглощать так необходимую пищу. Таким образом гигант регенерировал, и этот процесс был очень быстрым. «Гензо, готовься!» — крикнул я. «Готов!» — доска рухнула вниз, и я ударил магией. Древень взвыл, и в нас полетел еще один залп мусора. «Давай!» «Лови!» — заржал хранитель, и в эту секунду вокруг монстра появилось еще двадцать точных копий нашей доски. Наверное, он офигел и, будто взбесившись, начал махать ветками, пытаясь достать специально летающие совсем низкой иллюзии. «Кислота!» — крикнул я и снова атаковал. Да, все то представление, что мы устроили, преследовало лишь одну цель — сделать так, чтобы древень забыл обо всем на свете, кроме нас. У нас получилось и сейчас скрытые ребята на ББ-4 — Одну за другой опрокидывали бочки, выливая их содержимое точно на голову монстру. Непроведимую предварительную подготовку он мог бы сделать зонтик из своих веток, но сейчас ему было не до того, и зеленая жидкость достигла цели. Раздалось громкое шипение, потом рев боли, и в небо взмыл столб зеленого дыма. Древень замолотил ветками по туловищу, но было поздно. Специальный состав, формулу которого Акаи помогла мне выудить из памяти, работал превосходно, на глазах разъедая тушу. Прожгло радостно, — сообщил Гензо. — Давай, Дима, контрольный в голову. — Даю. Я хищно оскалился, создал прямо над неистовствующим чудищем огненное копье и тут же обрушил его вниз. Есть. Острию зашло в разъеденную кислотой дыру и насквозь пронзило внутренности. Древень задрожал, его ветки еще несколько раз хаотично дернулись, а потом безжизненно повисли. «Можно его так и оставить», — крикнул Феникс, — «как статую». «Ага, а внутренности вычистить и его как вазу для больших цветов использовать», — откинул идею Гензо. «Вообще-то его кожа — это очень ценный ресурс», — включил прагматика я. «Добавить слой из нее в защиту наших боевых ББ, и их вообще нельзя будет сбить». Только как ты его тащить будешь? крикнул, подлетая на своей доске в свят, к которому Гензо ввел трансляцию разговора. Он выглядит неподъемным. Он и есть неподъемный, вздохнул я. Вряд ли его даже большая османская доска вывезет. Кстати, я схватил рацию. Внимание всем, древень ликвидирован. Повторяю, древень ликвидирован, как у вас. Рыжки на кулову. — У нас все по плану. Ваши люди уничтожили основную часть монстров на второй точке. Длина дороги уже составляет двадцать километров. Остался последний рывок, Дмитрий Николаевич. — Отлично. Тогда я присоединяюсь к патрульным на случай, если тут еще кто-то появится. — Вас понял. — Главное, чтобы не два древня, — хмыкнул Гензо. — У нас кислоты только на одного осталось. — Не каркай. Я указал на приближающиеся доски поддержки. — Свят, проводи ребят к остальным. А потом присоединяйся ко мне. Есть — Есть? Рыжий еще раз окинул взглядом замерзшую посреди черных кристаллов огромную фигуру и направил доску в сторону основной группировки. древний больше не пришло, и вообще из всех о к нам, как заказывал кости, заглянул только Слизень. Как с ним воевать, мы знали, и проблем не возникло. Но ну, разве что после боя пришлось снова обжигаться, смывая с себя защитное масло. Завершив зачистку, по отлаженной методике мы уничтожили все кристаллы вокруг огромной военной базы, выставили кордон и, наконец, приступили к самому интересному. Да, улов оказался очень богатым. Огромные укрепленные ангары практически полностью уцелели, а в них нашлось все согласно списку. От пушек и зениток до танков и вертолетов. В следующие несколько часов большая часть нашего флота из бомбардировщиков и штурмовиков превратились в грузчиков. «О, вот вы где, Дмитрий Николаевич!» Я повернул голову на голос и увидел, что к нашей доске приближается средних размеров тарелка. А на ней стоит Виталий Степанович Нарывкин. «А я не смог удержаться и слетал, посмотрел на древня». — Не верите на слово, — усмехнулся я. Что вы? Как можно? Тарелка князя остановилась вплотную к моему ББ. — Просто хотел посмотреть, как работают ваши способы убийства. — И как вам? — Феноменально. Виталий Степанович сжал губы и покачал головой. — Вы же знаете, что месяц назад они бросались на ММЗК. Так вот, чтобы их убить, нам потребовалась куча времени, и мы истратили без преувеличения стратегический запас боеприпасов а вы сделали это за пятнадцать минут. — Скорее, за пять, — вставил Гензо. — Теперь и вы так сможете, — пожал плечами я. — Да, огромное спасибо за то, что поделились своими наработками. Теперь все те скептики, что говорили, что все это обман заткнутся. — А кто говорил, Виталий Степанович? С недоброй улыбкой спросил я. — Да это уже не важно, — уклонился от ответа князь. Главное, что это работает, и зачистка больших городов пойдет гораздо быстрее. Да, именно для этого я и раскрыл секрет. Это сильно снизит смертность среди ликвидаторов, а мощности Нижегородской империи начнут производить нужные вещества. А пользоваться ими все равно будут, уже когда окажутся под моим контролем. «Все удастся забрать», — перевел я тему и посмотрел, как к зависшей над базой большой летающей тарелки осман — цепляют один из вертолетов. — Да, дорого-прокладчики снесли все развалины на дороге, а ликвидаторы уничтожают новые черные кристаллы, так что все идет быстро. У меня уже возникает мысль а не попробовать ли расширить дорогу и не зачислить ли полностью этот район. — Понимаю вас, Виталий Степанович, — рассмеялся я. — Сам люблю все делать по максимуму, но боюсь, что сейчас у нас другие задачи. — У меня точно. И оказать вам поддержку я не смогу. — Да, без Виктории тут делать нечего. Повдруг вдруг по грустневшему лесу князя стало понятно, что именно на ее помощь он рассчитывал. — Ладно, тогда позже. Потом разберемся с пермяками, и придет очередь Москвы. Я думаю, зачистку остальных городов нужно будет отложить и начать именно со столицы. «А вы когда-нибудь бывали в центре Москвы?» — в тему спросил я. «Нет», — Нарышкин посмотрел на северо-запад. «Но говорят, что там что-то есть». «Кто говорит?» Виталий Степанович некоторое время молчал, видимо, думал, насколько много я знаю и что мне можно говорить. Наконец он решился и поставил звукоизолирующее поле, отделившее нас даже от бойцов на его тарелке. «Некоторые сильные маги и интуиты иногда слышат зов оттуда», — тихо произнес он, — «иногда настолько сильные, что они буквально сходят с ума и уходят туда». «Вообще, конечно, любопытно, что этот разговор состоялся именно сейчас, ведь с того момента, как я убил древня в центре Москвы, начались какие-то колебания». «Зов усилился». Но я не мог разобрать слова, и вообще казалось, что он обращен к кому-то другому. Некоторое время я даже боялся, что, как тогда, в миграшке, люди вдруг побегут к озеру, но, к счастью, ничего подобного не произошло. «А кто — А кто-нибудь возвращался? — спросил я. — К сожалению, нет. Князь нахмурился и посмотрел в сторону скрытой серым маревом Москвы. — Значит, это еще один повод не торопиться туда. Я развел руками. — Ладно, Виталий Степанович, прошу меня извинить, в Савина много дел, так что я, с вашего позволения, сделаю еще один кружочек, подчищу класса и полечу. — Конечно, Дмитрий Николаевич, было очень приятно с вами сотрудничать. Надеюсь, что это не в последний раз. — Конечно, не в последний, я, пожал протянутую ладонь. — Одно дело делаем. Итак, для начала подведу краткие итоги. Я ввел взглядом членов расширенного совета, собравшихся в большом зале усадьбы. Наши мощности работают на максимуме. Если брать высокотехнологичные товары, то мы их производим значительно больше, чем Нижегородская империя. Наш флот превосходит все известные нам. У нас огромный запас жемчужин. Наша армия многочисленная и очень сильна. Мы владеем множеством недоступных другим секретов. У нас есть хранители, но... Имеются два фактора – которые нам мешают развиваться дальше прежними темпами. Гензо. Прямо над столом появилась полупрозрачная карта. Первый фактор — это войска европейцев и осман. На карте замигали красные области, и стрелки от них нацелились на Савина. И второй фактор — это наши соседи, Пермская и Нижегородская империи. Да, пришло время сказать об этом слух. Мы не являемся частью Нижегородского государства. Я сделал паузу, но никто из присутствующих никак мои слова не прокомментировал. «Так вот, наши соседи в разной степени мешают нам», — продолжил я, — «нижегородцы тем, что строят козни, а также неэффективно используют как материальные, так и людские ресурсы, которые могли бы использовать мы. Каждый из вас отлично знает, что, будь все это в наших руках, восстановление цивилизации шло бы гораздо быстрее». Я снова замолчал. И никто ничего не сказал. «Чего ты от них ждешь?» — удивленно спросила сидящая на подлокотнике моего кресла Кай. «Они же не идиоты и все это давно понимают и одобряют. Давай к сути переходи». Из всего этого следует, что первой задачей, кроме уничтожения войск-интервентов, является присоединение к нам Нижегородской и Пермской империи. — Вроде Нижегород сейчас притихли, — заметил Виктор Харитонович. — Да, так и есть, я кивнул. Поэтому с ними торопиться мы не будем и начнем с пермяков. Хочу отдельно заметить, что ключевым моментом создания нового государства является минимизация жертв как среди мирного населения, так и среди военнослужащих всех сторон. Надо понимать, что это наши люди, поэтому в том числе мы и не будем спешить. но. Гинзо прочитал в моих мыслях то, о чем я хочу сказать, и карта извинилась. Теперь это была территория Пермской империи. В случае пермяков совсем без крови не обойдется. «Нужно убить всех гипнотизеров?» — спросила Мила. «Да, но это задача отдельной группы. Вам я это рассказываю для того, чтобы вы были готовы к тому, что совсем скоро у нас появится большое дружественное государство». А потом оно станет нашей частью. Нужно заранее думать о том, как мы сможем это максимально эффективно использовать. Как-то меня в университете не учили, как присоединять целые государства, неуверенно пробормотала Катя. "Катюша", я широко улыбнулся, уверен, что твои преподаватели охренели бы от того, что мы тут уже построили. Так что забудь про них. Как будущий министр крупной империи, Ты должна мыслить другими категориями. «Министр — Министр? Голос девушки дрогнул. — Конечно, — я обвел взглядом присутствующих. — Вы все будущие министры, главы подразделений, полководцы и советники императора. И именно это я и хотел вам сейчас сказать. Готовьтесь морально и ускоряйте темп набора помощников. Понятно, что и на местах будут толковые люди, но за ними нужно следить. — А вы уверены в успехе, Дмитрий Николаевич? — спросил Виктор Харитонович. — А у нас нет выбора, — я пожал плечами. — Если мы этого не сделаем, Пермь присоединится к османам и ударит по нижегородцам. Мы должны остановить кровопролитие. — Судя по тому, что вы нам это говорите сейчас, операция пройдет скоро? — спросила Катя. — Завтра. — я подбегнул будущему министру. — Так что все, кто о ней первый раз слышит, свободны. А остальные останьтесь, утрясем последние нюансы. Половина присутствующих встали и покинули усадьбу. «Служди, а можно я буду министром контрразведки?» — спросил Свят. «Бывает такой?» «Да любого можно придумать. Гинзо, давай карту тоннелей и наложи ее на карту ключевых мест». Картинка над столом сменилась и замигала красными точками. «Мы начинаем в девять часов утра». В это время выходят на работу их основные гипнотизеры. Капли дождя испарялись, не долетая нескольких метров до бушующей поверхности озера, черные волны которого одна за другой накатывали на берег. А потом волнение прекратилось так же внезапно, как и началось, и на земле остались лишь шестьдесят неподвижных тел. «Что за хрень?» — простонал спортивного телосложения темноволосый мужчина, 35 лет. Он перевернулся на спину и уставился в серую дымку, из которой на лицо падали холодные капли. В его голове будто работал сломанный генератор, перед глазами мелькали вспышки, искры и разрозненные картинки. «Скоро станет легче!» — прозвучал обалакивающий заботливый голос озера, и в эту секунду мужчина вспомнил, кто он. «Майор Алексей Гордеев, позывной гордый!» Командир отряда «Альфа». А еще он вспомнил все то, что происходило с ним после попадания в озеро, и зачем он вернулся. «Где мы?» — Прохрипел Александр Антипенко. «Здоровенный блондин, правая рука командира». «Просто лежи, Сань. Скоро вспомнишь», — ответил Горвеев и встал. С каждой секунды ему становилось все лучше. Более того, он чувствовал, что его источник втягивает энергию как насосом, а ее уже раз в десять больше, чем когда-либо раньше. Майор рассмотрелся и, к своему удивлению, обнаружил, что на берегу, кроме тридцати человек его отряда, лежат еще какие-то люди. «Они и друзья!» — тут же подсказало озеро. «Они помогут тебе!» «Я вспомнил, гордый!» Антипенко медленно поднялся и огляделся. — Ты тоже это чувствуешь? Эту силищу? — Да. — Я чувствую. На ноги буквально вскочил невысокий, но очень крепкий парень по кличке Молот. — Давайте его завалим! Он оказал на едва беднеющийся в серой дымке силуэт древний. — Он нас не тронет. — Да, я знаю, но силу-то надо испытать. — Еще будет возможность. Гордый недобро усмехнулся и осмотрел амуницию. Все было на месте, даже автоматы огромной кучи лежали между двумя черными кристаллами. — Ладно, ждем, пока остальные очухаются, и выдвигаемся. Сразу в нижний молот посмотрел на восток. — Нас не было полгода, так что сначала нужно осмотреться, — слушая голос озера, произнес командир. Да и из Москвы по-любому нужно выходить через западную границу. Там нет ММЗК. А потом, да, идем выполнять задания в Нижний. Вот Орлов девица. Антипенко рассмеялся и пошел к куче автоматов. Напоследок, — добавил гордо и глубоко вдохнул. Чистый и вкусный воздух, пожалуй, был тем единственным, что ему не хватало внутри озера.